Побег из-под носа. Саша. Соли все не как обычно. Острее, ярче, сочнее. И больнее тоже. Сегодня она поехала за паспортом. Мы обсудили несколько раз ситуацию с Петром, потом с Харичкиным. Проконсультировались с Егором из частного охранного агентства. Разработали несколько вариантов возвращения Ольги живой и невредимой. Но спокойнее не становилось. Когда за ней закрылась дверь, часы словно остановились. Время тянулось, как жевательная резинка. Надо было просто ждать. Эти полтора часа показались мне вечностью. И когда я получила смс с цифрой 1, чуть не подпрыгнула от неожиданности. Значит, Оля уже в пути. Охранник только один. Документы она забрала и будет через несколько минут в стоматологии. Я ждал в такси возле поликлиники. Но не у основного входа, а рядом с одним из запасных. Всего входов было четыре. Мы проговаривали варианты бегства через каждое из них. Стоматология построена по типовому проекту, поэтому я ее и выбрал. Возле моей старой квартиры была такая же поликлиника. Мы придумали, что Оля получит карточку в регистратуре, пожалуется на боль в зубе доктору, ее отправят на рентген, а из диагностического крыла есть отдельный выход. Оттуда она и выскользнет на улицу. Так и получилось. Даже не пришлось отвлекать охранника. Он просто сел возле кабинета стоматолога и даже не пошел соленый на рентген. С Полиной и Владом встретились в кафе. Влад сам меня набрал и предложил обсудить новости. А они были стремительными и неприятными. Но меня они не угнетали. Постепенно во мне разгорался азарт. Лотников решил играть по-крупному. Влад узнал, что сегодня он увеличил количество охраны в доме, и нанял дополнительных секьюрити вместе с машинами сопровождения для Ольги. Сегодняшнее утро было последним шансом забрать документы, и нам это удалось. Пока женщины обсуждали Полину беременность и Олю на видение нового гардероба, мы с Владом оборвали телефоны. Консультировались, договаривались, совещались. Аркадий развернул бурную деятельность, чтобы отрезать Ольгу от мира, а мы прорабатывали способы ее защиты. Максимально удобный вариант предложил, как ни странно, Прошин. Я доложил результат проверки за прошлую неделю, обмолвился, что в УФО много вопросов. Тут одним месяцем не обойтись. На что Михаил Петрович предложил вернуться домой и закончить в УФО. Остальные направления, как обычно, через видеоконференции. Невеста твоя, как я понимаю, работает удаленно. И хоть в Москве, хоть в Хабаровске жить разницы нет. А у Лотникова на Урале сейчас нет интересов. И поддержки особенно нет. Ему там во все вкладываться придется, Да и тебе полегче. На своей земле много возможностей, полковник. Мы обсудили этот вариант с Владом. Решение появилось в течение нескольких минут. В это же время были подписаны несколько договоров. В наших планах все было логично и продумано. Едем в аэропорт, покупаем билеты за 15 минут до окончания регистрации. Летим 3 часа. В аэропорту нас встречает охрана. Едем в мой дом. Там живем следующие три месяца. За это время Оля разводится с Лотниковым. Заканчивается курс терапии. Мы женимся. Приблизительно так мы придумали. Были довольны найденному выходу. Но когда мы рассказали гениальный план нашим девочкам, выяснилось, что они не любят сюрпризы. Потом мы уговаривали и подбадривали. Утирали слезы и усаживали в такси. И только после прохождения досмотра Оля успокоилась. Она помахала ребятам рукой и поцеловала меня. Пойдем в кафе. Ты проголодалась? Нет, но тебя ждет коньяк, а меня кофе. М -м, соблазнительно. Оля, у тебя есть какие-то фантазии, связанные с самолетом? Саша, ты маньяк. Моя фантазия – путерброд с черным хлебом и маслом, который можно запить на высоте 10 тысяч метров горячим сладким чаем. В прикуску с поцелуями, с ними самыми. Поддержу тебя, тем более, что мы с тобой ныряем в кроличью нору. А это очень интересно. И мы полетели туда, откуда у нас все началось. Вот и появилась возможность показать Оле мой дом и кровать в нем. О чем я только думаю. Правильно Оля сказала, маньяк. Но рядом с ней по-другому не получается.